Ранжиры. Две недели мы совершенно бездельничали. Работы было мало, заказов новых не предвиделось. Всё, что нам оставалось делать, — подчищать недоработки прошлых проектов. Как-то днём в офис вбежала взбудораженная Меган, заговорщически улыбаясь, плавно огибая столы по пути к моему рабочему месту, плюхнулась в кресло напротив и сказала, «Знаешь, куда мы с тобой завтра идём?» Глаза её горели бешеным огнём, она ёрзала, очевидно, предполагая, что я могу догадаться. «Куда?» У меня и мысли не было насчёт её планов, поэтому я только приподняла в изумлении бровь. «Мы идём на показ самого Роба Сноуда!» Проорала она так громко, что услышали все сотрудники, и никакого смысла в тайне, которой она пыталась окутать эту новость, уже и не было. «Господи, Мэган, если бы я знала, кто это!» Занудливо проскрипела я. «Ты синий чулок, Вивьен, и если уж я взялась за тебя, не отстану!» Довольно промурлыкала она. «Мне не спастись!» — проворчала я, словно старуха. «Пока ты не свалишь в Рим, верно?» «Молодец!» Загадливая. Собирайся, всё равно до конца рабочего дня полчаса, и все тут только притворяются, что работают под строгим взором Алекса. Алекс был нашим управляющим. Тихим, как мебель, но эффективным, как крем от морщин. Он наблюдал за всеми так же незримо, как и воспитательница в детском саду. Мы это чувствовали спинами, поэтому продуктивность наша обычно почти не падала в отсутствие босса. «Куда ты меня потащишь сегодня в понедельник вечером?» — ныла я, все еще надеясь на то, что она отлипнет. «Собирайся, мы идем в Аутлет, где прикупим и тебе, и мне что-нибудь из его прошлогодней коллекции, чтобы он узнал свои вещи и обратил на нас внимание». «А откуда такие мысли?» «Ты его захомутать решила?» — подтрунивала над ней я. «Смеешься, он уже 30 лет живет со своим дружком, там никаких шансов». «Боже мой, тогда зачем?» недоумевала я и все еще очень противилась. «Я хочу написать его портрет, понимаешь?» «Глупая ты курица!» — возмущалась она. К этому моменту я уже стояла в дверях офиса, одетая и дожидалась Меган, которой в срочном порядке понадобилось накрасить свои и без того яркие губы. Мы не всегда совпадали с ней в жизненных циклах. Ее эмоциональность довольно часто натыкалась на мой почти старческий скептицизм. Вышли на улицу. Дождя не было, но тучи висели грозными массами над городом, и воздух казался очень густым. Она взяла меня под руку, и мы быстро зашагали в сторону места, где можно было поймать такси. Машина остановилась в ту же минуту, когда Меган подняла руку. Мы сели, машина тронулась. «Добрый вечер, сэр. Нам нужно добраться до Норстромраг», произнесла она быстро и чётко, как, впрочем, и всегда. «Конечно, мэм. Будем там в течение получаса. Пробки, сами видите», — извиняющимся тоном пробормотал таксист. «Отлично, как раз успеем наболтаться», — весело ответила ему Мэган и переключила всё своё внимание на меня. «Ох, как же я рада, что вытащила тебя», — восторженно прошептала она на выдохе. «Слушай, Мэг, скажи, зачем тебе его портрет?» Искренне недоумевая, поинтересовалась я. «Я обожаю писать харизматичных известных людей. Это раз. Два. Я планирую выставку весной, и очень бы хотелось, чтобы посетители моей выставки видели своих современников, знаменитостей и моё к ним отношение, моё художественное видение этих людей», — уверенно заявила Мэган, заметно приостановившись. «Ну, тогда понятно», — кивнула я и вперилась в окно. «Конечно, чего греха таить, я мечтаю с ним подружиться и получать скидки на его новые коллекции», — добавила она, и мы расхохотались. «С этого и надо было начинать, а то моё видение, выставка, хитрюга. А ты старая бабка. Всё-то тебе нужно проговорить, не дашь красиво оформить. Ты вообще-то занимаешься чужой паблисити, а свою как планируешь создавать при таком простодушии?» смейся, смейся. «Может, мне и повезёт, и моя любовь к правде выльется в какую-нибудь историю?» — отшутилась я, не подозревая, как права Меган и в этот раз. Мы остановились, расплатились напополам и, поблагодарив таксиста, выскочили из машины. Направляясь в сторону аутлета, подъехать к которому таксисту не удалось из-за запрета на парковку, Меган железным тоном сказала... «Значит так, душечка, я тут потрудилась на досуге составить для тебя лукбук Поскольку ты хрупкая шатенка среднего роста, с зелеными глазами и бледной кожей, я выяснила твой цветотип и все нюансы для твоего успешного гардероба. Ты будешь слушаться меня». Я хотела было возразить, но она была так уверенно настроена, что я решила сдаться без боя. «Сочту за честь, мисс Хасли». «Так-то лучше. Гляди, я присмотрела тебе вот это платье-футляр». Листала она свой планшет. «Оно как нельзя лучше подчеркивает твою изящную фигурку». И на мои расширяющиеся глаза она отреагировала так. «Да-да, именно этого лазурного цвета». «Но оно явно мне будет узко в плечах и бедрах. Это же четвертый размер, а я ношу шестой», — конючила я. «Так». «Слушай меня, деточка, когда я уеду, с тобой никто не будет так возиться, и если ты хочешь задержаться в этой индустрии, пойти дальше по карьерной лестнице, ты должна выглядеть так, как принято выглядеть на Манхэттене». «Или никто», — добавила она, почти задыхаясь, потому что мы поднимались по лестнице, «никто не обратит на тебя внимания, кроме безнадежно одиноких и никудышных коллег». «Меня все устраивает в нашей компании, я не думала отсюда уходить», возразила ей я, надувая обижен на губки. «Мне нравилось чувствовать себя младшей сестрой-недотёпой. С Мэган это было очень приятно, а ей нравилось мне покровительствовать. Мы, наконец, добрались до отдела, где были представлены вещи Роба Сноуда. Они выглядели сногсшибательно. Мэган опять была права, но я не чувствовала, что такие амбициозные вещи такого крутого модельера я могу позволить себе носить. Я покрутила в руках ценник, висящий на лазурном платье, и удивлённо округлив В глаза пропищала. «Мэган, даже с 80% скидкой я не могу себе этого позволить». «Можешь», — возразила мне она, грозно топнув ногой. «Ещё как можешь. Я одолжу тебе денег, если тебе вдруг не хватит». «Мне хватит, просто я могу есть полмесяца на эту сумму. Чего ради такие траты? На кого мне производить впечатление?» «У тебя что же есть на примете богатый парень, которому ты меня собираешься сватать, но тебе стыдно представлять меня в вещах из мола в Ланкастере?» Меня уже почти трясло. Я действительно не понимала, за что должна отвалить такую сумму. Мы начали говорить на повышенных тонах, что, очевидно, заметила консультант по залу, которая направилась уверенным шагом прямиком к нам. Мэган одернула меня за руку и прошипела. «Тише ты! Сейчас нам сделают замечание». Но девушка лишь мило улыбнулась нам, сообщив. «На все вещи в отделе на кассе дополнительно пробивается скидка в районе 15%. На ценнике этого не написано. Хотите, я вам посчитаю, сколько это будет стоить?» «Да, конечно, спасибо», — извиняющимся голосом протянула Мэган. «Это платье обойдется вам в 230 долларов», — заключила девушка. «Хотите примерить?» «Конечно», — ответила ей я и вцепилась в платье мёртвой хваткой. Мэган опять оказалась права, и четвёртый размер сидел на мне идеально. Родительское воспитание всё ещё давало о себе знать. Я не позволяла себе слишком обтягивающих вещей, слишком ярких цветов, но, глядя на себя в зеркало, понимала, как оно мне шло и какой я была в нём статуэткой. «Слушай, Вивьен, ты совсем перестала есть?» — протянула Мэган. — Оно тебе чуточку великовато в талии. — Да нет, по-моему, сидит идеально. Посмотри. Кокетливо покрутилась я перед зеркалом. — Ты хороша, просто богиня. Пойдём подыщем что-нибудь для меня. Мне кажется, нужно красное. Или чёрное. Я ещё не решила. Советовалась самой собой Мэган. Красное не слишком вызывающее Я недавно где-то читала, что это прямая демонстрация сексуального импульса. Сумничала я и раскраснелась до кончиков ушей. ах ха и Ишь ты, слова-то какие! Как мы, оказывается, умеем! И где ты этого начиталась, милая?» Съехидничала она. «В журнале о моде», — ответила я, подыгрывая ей. «Мы выбрали Меган превосходное платье, цена которого оказалась космической, но то, как она в нём смотрелась, оправдывало всё». и цену, и возможность надеть его каких-нибудь пару раз. «Потом продам на eBay», — уверенно заключила Мэган. «Серьёзно? А зачем? Оставь внукам», — возразила я абсолютно серьёзным тоном. «Каким ещё внукам? У меня и детей-то нет, и не будет, я уверена», — процедила она сквозь зубы.